Из поэмы «Аве-Раве» Мы летим в автомобиле, Милый, дую лав равел. Я люблю Аве-Мария, Ты врубила Аве-Раве. Вы что, шизануты? Давно уже триста ударов в минуту. Задыхаясь, От сердца биение ты говоришь мне родненький вы алкоголиков поколение а мы кислотники вы бессердечные как нота бены вы рэкетиры сердцебиение сердцебиение сердцебиение основа мира меня спросили О маною в беремене спросили Россию, когда мочили мы погибаем от сердцебиения, мы цифр, муцири без тормозов понеслась моя вольва. Пейди дай Арбенин, Евгений вонзился клещ удовольствия, сердцебиение, сердцебиение. Мы, добровольцы, ноу, где дьявола, нет исцеления, милые семьи. Сердце обмануто новой явью, сердцебиение, сердцебиение. Значит, кому-то нужно, как минимум, чтоб осыпая нас конфетти, тайные фетовские жасмины вырабатывали амфитин. Ничего не предвещало на насилках увезли больше в жизни обещалы ты не выдышь навезны Ах у мисрейф моя ламака Вера Чашкина в миру дикою соломкой маковой ты сломалась на ветру ты мне Не объяснишь весну. Кому я осень объясню? Прости, сердечко отцепенелое, врач возвратит тебя. Подожди, дистанционно сердцебиение, рвя немирующей нас звезды. Боже, не уж ты без сердца Как всё познать? Как понять? Простя, даже когда за убийством младенцев явится сердцебиение Христа.